Албания. После оккупации Албании итальянскими фашистами самозваный первый и единственный албанский король Ахмед Зогу сразу бежал в Грецию и движение сопротивления возглавила Коммунистическая партия Албании, лидером которой в марте 1943 года был избран Энвер Ходжа. Одновременно при активнейшем участии эмиссаров ЦК КПУ Милоדינה Поповича и Душана Мугоши были сформированы национально-освободительный фронт и армия, а также генеральный штаб Албании, которые в ноябре 1944 года разгромив части итальянских и германских фашистов, прогерманских национал-баллистов Мидхата Фрашери и албанских роялистов абаза Купи установили полный контроль над всей территорией страны. А вскоре было создано и временное демократическое правительство, которое возглавил Ходжа, ставший одновременно министром народной обороны. Кстати, вопреки ходячим байкам, новый лидер КПА был неплохо образован, знал несколько иностранных языков и был известен целому ряду членов политбюро ЦК ВКПБ, в том числе Сталину, Молотову, Жданову и Микояну. Более того, существует версия, что хаджа дважды встречался со Сталиным до войны и во время войны. В апреле 1938 года, когда он учился в ИМЭЛ при ЦК ВКПБ, И в ноябре 1942 года, незадолго до его избрания первым секретарем ЦК КПА. Однако это не так, поскольку из мемуаров самого Хаджи яствует, что его первая встреча из пяти с вождем состоялась только в июле 1947 года. Примечание. Хаджа со Сталиным. Воспоминания. Тирана. 1984 год. Конец примечания. В современной историографии, в том числе в фолиантах ряда фолк-историков, Бровко, ВП, Жаров, АА, существует давно устоявшийся штамп, что, дескать, албанские коммунисты, пришедшие к власти без прямой поддержки Красной Армии, практически сразу, опираясь на секретную службу Сигуримии, у истоков которой стояли Энвер Хаджа, Хаджи Леши и Кочи Цзоде, провели жесточайший террор и установили монополию на власть, минуя все промежуточные звенья в виде создания формальных коалиционных кабинетов. Примечание. бровко ВП. Они боролись с коммунизмом. Киев. 2013 год. Жаров. Албания от резни до весны. Сенсус новус. Декабрь 2016 года. Конец примечания. Однако это не так. Как показали блестящие исследования видных историков, прежде всего Смирновой, НД, первоначально КПА пыталась в рамках Национально-освободительного фронта, НОФА, позднее преобразованного в демократический фронт, объединить разные политические силы и привлечь к сотрудничеству наиболее авторитетных персон, в том числе главу независимой албанской православной церкви епископа Феофана Фана Стилиана Ноли, давно проживавшего в США. Примечание Смирнова Н.Д. Образование Народной Республики Албании – «Москва, 1960 год», «Смирнова, НД», «История Албании в 20 веке», «Москва, 2003 год», «Конец примечания». Однако уже в феврале 1945 года возник острый конфликт между премьер-министром Хаджой и членом Демократического Союза, министром просвещения Дьордем Кокоши, который, активно поддержав платформу Демократического фронта, высказал резкое несогласие с новым избирательным законом и попыткой коммунистов установить гегемонию на власть, заявив, что генерал-полковник Хаджа, будучи премьер-министром, обязан подать в отставку с поста первого секретаря КПА. Между тем, в конце октября 1945 года на имя американского посла в Москве Аверелла гаримана советское правительство направило официальную ноту, где выразило свою готовность совместно с США и Великобританией одновременно признать Временное правительство Албании, однако, не дождавшись ответа на эту ноту, 10 ноября глава советской военной миссии в Тиране полковник Иванов КП от имени советского правительства передал в Министерство иностранных дел ноту о признании правительства Хаджи в качестве законного правительства Албании, а уже в середине декабря 1945 года в Тирану прибыл чрезвычайный полномочный посланник СССР Дмитрий Степанович Чувахин. Тогда же, в начале декабря, прошли выборы учредительной ассамблею Албании, принесшие полнейшую победу Демократическому фронту, набравшему больше 97% голосов. Конечно, результаты этих выборов не отражали в полной мере истинного настроения народных масс и реальной расстановки политических сил, поскольку Демократический фронт не являлся союзом единомышленников. Однако в условиях жестокой борьбы с клановыми авторитетами и нацистской организацией «Балли Комбетар», где верховодили коллаборанты и агенты англоамериканских спецслужб Митхат Фрашери, Джафер Дева, Аббас Армень и Аббас Купи, попытавшиеся поднять вооруженный мятеж в Северной Албании, Именно этот фронт стал единственной возможностью сплотить все здоровые силы албанского общества и нацелить их на строительство Новой Албании. Примечание. Смирнова. История Албании в 20 веке. Москва. 2003 год. Конец примечания. Вскоре, в начале января 1946 года, Учредительная Конституционная Ассамблея провозгласила упразднение монархии и создание Народной Республики Албании, утвердив де юре то, что де факто уже было установлено еще в период войны. Затем состоялось альтернативные выборы главы Президиума Учредительной Ассамблеи, на которых один из членов руководства КПА Омер Нишани, обошел лидера оппозиции Риза Дани, став юридическим главой нового албанского государства, а уже под самый конец работы сессии учредительной ассамблеи Временное демократическое правительство представило на суд народных депутатов проект новой конституции Албании, которая по итогам двухмесячного обсуждения и внесения поправок была утверждена В середине марта 1946 года на второй сессии учредительной ассамблеи, преобразованной в народный кувенд – Народное собрание страны. На той же сессии было сформировано и новое правительство НРА, которое де-факто стало точной копией прежнего правительства, сформированного в Берате еще в октябре 1944 года. Ключевые должности в новом кабинете получили сам Энвер Ходжа, занявший сразу посты председателя Совета министров и министров иностранных дел и народной обороны, и его тогдашние ближайшие соратники – министр внутренних дел Кочи Цзодэ, глава Госплана и министр экономики Нако начальник генштаба Махмед Шеху, председатель ЦКК Панди Кристо, и ряд других членов руководства КПА. Между тем, как считает та же Смирнова НД, к тому времени серьезно пошатнулся авторитет самого Хаджи, поскольку после второго пленума ЦК он лишился поддержки двух ближайших соратников, министра финансов Рамадана Читаку и руководителя движения албанских женщин Лири Гега. Выпавших тогда из руководящей обоймы, а также главного советника Миладина Поповича, погибшего в результате покушения баллиста. На его место пришел чуждый ему по духу новый представитель ЦК КПЮ Велимир Стойнич, потянувший за собой вереницу таких же новых советников – что, естественно, привело к обострению борьбы за власть внутри самой КПА, которая продолжалась целый год вплоть до весны 1946 года. Однако Хаджа спасся тем, что, во-первых, сдал своих соратников и признал левацкие ошибки, а, во-вторых, его гонители внутри ЦК и за его пределами так и не смогли найти ему адекватной замены на посту лидера КПА. Примечание. Смирнова. История Албании в 20 веке. Москва. 2003 год. Конец примечания. В результате общедемократический подход строительства новой послевоенной Албании, который всеми силами отстаивал Самый образованный и влиятельный член Политбюро ЦК КПА, министр культуры и пропаганды Сейфула Малешовы, тоже стал подвергаться острой критике. Сначала в узком кругу членов Политбюро, а затем и на официальном уровне. Тогда же, в феврале-марте 1946 года, на пятом пленуме ЦК КПА, был окончательно провозглашен партийный курс на строительство социализма и теснейший союз с Москвой, который является величайшим гарантом нашей независимости и нашей народной власти. Причем в этом же решении было также особо подчеркнуто, что наша политика должна ориентироваться на более тесную и конкретную связь с Югославией, и наш народ должен понимать, что это братство является гарантией нашего существования – Так родилась знаменитая формула, что дорога из Тираны в Москву лежит через Белград. На том же пленуме ЦК КПА Мелешовы и члены его клики, обвиненные ЗОД в правом уклонизме, были выведены из состава Политбюро и ЦК, а весной 1947 года отданы под суд. Тогда же внутри Народного собрания – организационно оформилась так называемая оппозиционная депутатская группа в составе 20 человек, лидерами которой были видный деятель национального движения Риза Дани и глава Госбанка Константин Бошняку, имевший немалый авторитет в стране и за рубежом. При этом многие из них были известными антифашистами носителями левых взглядов, которые при этом не поддерживали монополию КПА и ее курс на, так сказать, югославизацию Албании, в итоге, воспользовавшись антикоммунистическим пострипским восстанием, которое возглавили недобитые роялисты и баллисты, в начале октября 1946 года Ходжи-Дзодзе и Спиру на совещании с советским послом Чувахиным Д.С. приняли решение о ликвидации этой группы и аресте всех ее членов. Этот процесс прошел в два этапа. В середине октября 1946 года были арестованы Дани и члены его, так называемой, первой группы, а в середине мая 1947 года константин Бошняку и все члены его так называемой второй группы. Причем, что любопытно, членов так называемой второй группы осудили раньше, уже в начале сентября, а членов так называемой первой группы только в самом конце декабря 1947 года. Именно тогда Под влиянием этих событий на первые роли в самой КПА вышел орг-секретарь ЦК Кочи Дзодзе, который к тому же сменил Леши на посту министра внутренних дел. В отличие от Хаджи, которому партийная пропаганда усиленно стала создавать авторитет теоретика албанского марксизма, Дзодзе был реальным практиком, прекрасно ладил с югославскими военными советниками и советским послом, и отличался особой исполнительностью и трудолюбием. К тому же его сильным козырем было пролетарское происхождение, чем могли похвастаться лишь немногие вожди КПА. Вместе с тем его амбиции не простирались дальше роли серого кардинала, чего нельзя сказать о другом влиятельном члене Политбюро Нако Спиру, который якобы претендовал на высшие посты в партии и государстве, однако реальная расстановка сил заставила его изменить тактику и включиться в подковерную борьбу за влияние на Хаджу. Первоначально он благоволил самому молодому члену Политбюро ЦК и в июле 1947 года Даже включил его в состав партийно-правительственной делегации, которая отправилась в Москву. Однако на две встречи со Сталиным в его рабочем кремлевском кабинете он все же взял не Спиру, а именно Дзодзе, который тогда был главным титуистом, так сказать, в высшем албанском руководстве. Примечание. Хаджа со Сталиным. Воспоминания. Тирана. 1984 год. На приеме у Сталина. Тетради, журналы записей лиц, принятых Сталином. 1924-1953 годы. Москва. 2008 год. Роберт, Biographical Dictionary of Albanian History, Таурис, 2012 год. Конец примечания. В итоге эту борьбу за близость к телу он проиграл своим более удачливым соперником и в конце ноября 1947 года, при очень странных обстоятельствах, погиб в своем кабинете. Официальная версия гласила, что это было самоубийство, которое, возможно, было связано с арестом и разоблачением Бошняку, бывшего точно таким же антититуистом и противником белградского диктата, как и Спиру. Однако его супруга Лири Белишова, бывшая в то время лидером албанского комсомола, была убеждена, что ее мужа с согласия Хаджи устранили югославские агенты. Однако новый 1948 год вскоре принес разительные перемены, хотя они случились не сразу. Более того, Даже после знаменитой резолюции «Информбюро о положении в Компартии Югославии», принятой в июне 1948 года, выработка принципиально новой политической оценки албано-югославских отношений произошла тоже не в один момент, так как еще в июле-августе 1948 года отношение к Дзодзе как это ни странно, оставалось прежним. Все хорошо знали, что именно он подписал первый документ о поддержке резолюции информбюро, что он имел самые тесные контакты со всем кремлевским руководством и, являясь оргсекретарем ЦК, неизменно и постоянно консультировался с Маленковым, Ждановым и Сусловым, По вопросам партстроительства, создания вооруженных сил, кадровой политики и подготовки первого съезда КПА. Примечание Смирнова. Албанская партия труда. Автореферат на соискание доктора исторических наук. Москва, 1974 год. Смирнова. История Албании в 20 веке. Москва, 2003 год. Конец примечания. Однако вскоре ситуация резко изменилась. Во второй половине сентября 1948 года на 11-м пленуме ЦК КПА, где обсуждался доклад Энвера Хаджи о положении в партии, были отменены все решения второго и восьмого го пленумов ЦК КПА сфабрикованное под жестким, так сказать, югославским диктатом, реабилитирован Нико Спиру, ставший жертвой подлых интриг троцкистского югославского руководства и принят ряд важных кадровых решений. Во-первых, Мехмед Шеху и Лири белишова были восстановлены в статусе кандидатов члены Политбюро. Во-вторых, Кочи Цзодзе – оставшись на время членом Политбюро, был снят со всех своих постов, а его правая рука Панди Кристо выведен из состава Политбюро. В-третьих, ключевую должность оргсекретаря ЦК занял Тук Якова, а новым министром внутренних дел временно стал глава Сигури Нести Керенджи. Наконец, в-четвертых, На этом пленуме ЦК были приняты решения о легализации КПА и созыве ее первого съезда. Однако, как утверждает блестящий знаток албанской истории советского периода доктор исторических наук Смирнова, из-за отсутствия надежных источников дальнейшие события в высшем руководстве КПА до сих пор покрыто очень плотной завесой тайны. Достоверно известно только то, что, первое, уже в октябре 1948 года был арестован Нести Керенджи, и ключевой пост руководителя МВД занял Мехмед Шеху. Второе, именно этот ближайший соратник Хаджи в компании со своим свояком и первым помощником Кадри Хазбиу основательно почистит все спецслужбы страны, что обеспечит победу сторонников Хаджи на предстоящем партийном съезде. Третье. Первый съезд КПА, проходивший в ноябре 1948 года, ровно через семь лет после ее создания, принял устав партии, которая, по личной рекомендации Сталина, была названа «Албанской партией труда» А п т примечание хаджа со сталиным воспоманиения тирана тысяча год на приеме у сталина тетради журналы записей лиц принятых сталиным тысяча девятьсот годы москва две год конец примечания И ее новую программу нацеленную на строительство социализма. Четвертое. По итогам работы съезда был сформирован новый состав Политбюро, куда вошли первый секретарь ЦК АПТ Ходжа, занимавший также посты главы правительства и министров народной обороны и иностранных дел, четыре секретаря ЦК, министр финансов Тук Якова, министр внутренних дел Мехмед Шеху, генпрокурор Бедри Спахиу и Лири Белишева, а также вице-премьер Спиро Колека, министр промышленности Гого Нуши, замминистра иностранных дел Хюсни Капо и начальник генштаба генерал-майор Бекир Балуку. Пятое. По решению делегатов съезда из партии были исключены бывшие члены политбюро ЗОДЗЕ, и Кристо, которых вскоре арестовали и придали военному суду, приговорившему в июне 1949 года Зодзе к смертной казни, а его «подельников», в кавычках, среди которых были Кристо, Колецы, Хута и митро к различным срокам заключения».